Страница 895. Письмо 385 Ивану Сергеевичу Тургеневу. 1881 год. Июня 26-27. Ясная поляна. Очень хочется побывать у вас, дорогой Иван Сергеевич, мне так было в последнее свидание, хорошо с вами, как никогда прежде не было. Примечание первое. И как ни странно это сказать, но я чувствую, что я теперь только после всех перипетий нашего знакомства вполне сошелся с вами, и что теперь я все ближе и ближе буду сходиться с вами. Примечание второе. Паломничество мое удалось прекрасно. Примечание третье. Я наберу из своей жизни годов пять, которые отдам за эти десять дней. Я бы сейчас поехал к вам, но после моего возвращения случилось со мной то, чего не бывало. Флюс, который не давал мне ни есть, ни спать шестеро суток. Я нынче первый день встал и слаб, как после тифа. Во вторник жена едет в Москву, а я остаюсь караулить дом. Когда она вернется... Тогда, то есть между 5 и 10 июля, очень хочу съездить к вам, примечание четвертое. Очень рад буду возобновить знакомство с Яковом Петровичем, которому передайте мой поклон, примечание пятое. Наши все благодарят вас за память, а я дружески жму вашу руку. Толстой. Примечание первое. Тургенев 6 июня приезжал в Ясную Поляну. Второе. Имеется в виду ссора 1861 года и последовавший за ней 17-летний перерыв... В отношениях. Третье. Путешествие в Оптину пустынь. Смотри письмо 384. 4. Толстой осуществил свое намерение. 9 и 10 июля провел у Тургенева в Спасском. Примечание пятое. Яков Петрович Полонский. Конец примечаний.